Он лих, да и я лют. Наверху берегового обрыва, на солнечном припеке, дремал Фома. С той поры, как по весне Мамаева орда тесня Мюрида вышла к Волге, он каждый день норовил уйти сюда. «Вельми хорошо в траве полежать, хозяину отчей не мозолишь, он и не пристает», — рассуждал Фома. Изредка он посматривал на недалекие юрты. Оттуда доносились песни. Над ордой стояло облако пыли. «Гуляют бусырмане! Весело гуляют! Пляшут, пируют! Эх!» Зависливо вздохнул Фома. И, повалясь на траву, опять охнул. «Еще бы! Татары пируют, а Фоме не поднесли!» В глотке от этого пересохло. Но тут Фома заметил вблизи, в кустах человека. Приподнялся... «Чего это он?» Человек руками рыл землю, выкапывал какие-то корешки, жадно грыз их. «Голоден!» — догадался Фома и окликнул. «Эй, человече!» Тот вздрогнул, поднял голову, отстраняя рукой грязный космы спутанных волос, свисавшие ему на глаза. Фома, с первого взгляда узнавший друга, уже бежал к нему. «Куденей, куденеюшка!» «Да шо они с тобой сотворили, аспиды? На себя не похож стал!» Куденей зайцем в кусты, но Фома легко нагнал его, ухватил за ворот, гнилая рубаха затрещала. «Ты шо, дурень, не узнал?» Куденей посмотрел на него из-под лобья испуганно, но тут же взгляд его просветлел. «Фомучка, друже! Откуда ты взялся, Куденейка? пустой голоден ты!» Фома вытащил из-за рубахи несколько ячменных лепёшек. «Ешь!» «Так вот откуда ты?» да давясь едой, ответил медленно. «Есть такой батырь, Челебеем звать!» «Ну, есть! Орда у него большущая!» «И это так! Челебей со царём-то, с Амюридом, повздорил! К мамаю со всей ордой своей побежал!» «Да знаю я всё это!» «Вон и пирует Мамаева Орда на радостях, что Челебей от Мюрида отложился. ты это здесь как? Я-то? Я у него в Орде рабом живу. Да хозяин лихой мне попался. Богатей. Самому Челебею друг. А нас рабов не кормит, пёс. А ты? А я рабом в Мамаевой Орде. У Ахмед Мурзы? У какого Ахмед Мурзы? У того самого, что нашего чеснока отведал. Сёмкин кум». «Тож лих! Да и я, Люд! Вот мы с ним и тягаемся, кто кого!» «Ой, Фома, ты врать! Видано ли такое, чтоб раб да с господином тягался?» «Не веришь? Об заклад бьюсь!» Махнул рукой. «Чего с тебя кромявшей взять? Да вот как раз, слухай!» «Фомка!» — кричал ахмет выйдя из юрты. Не дождавшись ответа, пошел к реке. Растинувшись в траве, Фома притворно храпел. Куданее еще до прихода татарина забился в кусты. Подойдя к Фоме, Мурза замахнулся, но не ударил, только закричал: "Оглох! Зачем углох?» Фома лениво повернул голову: "Чего тебе от меня надобно?» Почему опять кизяка не насобирал?" Примечание: кизяк подсушенный навоз, идущий на отопление. «Неохота мне кизяк собирать!» Повернулся к Мурзе спиной. «Фома! А ты, Ахмед, не серчай!» Фома зевнул сладко со слезой, не спеша сел. «Ну что серчаешь? чтоб я работал на тебя, того не жди! Так разве для баловства самую малость!» Фома опять зевнул. «Драться зачнешь! Так и знай, подстерегу и зарежу! Разбойник я!» «А тебе-то ведомы а?» Сплюнул в траву, метко сбив пуха дуванчика. «В колодки меня забьешь, отомкну, потому слово знаю. Продашь, тебе везти, мошо тогда будет. Ну ладно уж, и ж пожелтел от злости, так и быть, нынче поработаю». Фома встал, потянулся, хрустнул суставами, внезапно схватил татарина за плечи, заглянул ему в глаза, захохотал, «Ой, берегись меня, Мурза! Лихое у меня око! Ой, не на радость купил ты раба, Ахмед!» Мурза попятился, закрыл глаза. Фома, наконец, смиловился, отпустил. «Ладно, сегодня порчи напускать не буду, а только смотри, не замай!» Отвернулся от Ахмеда, крикнул в кусты. «Куденей! Пойдем, шоли, пособи!» Когда отошли подальше от Мурзы, Фома спросил. «Видал! Их о шубе не пойму, кто же у кого в раба ходит?» Фома оглянулся, вздохнул. «Пожалуй, все же я у него, но держу его в страхе». «Колдун ты, Фома!» «Я -то. не -е -е -е. Я колдуном только прикидываюсь». «Тот случай подошел. Сегодня он меня купил. и на завтра купца ж у меня продал. Чума забрала. Пять суток помучился, помер» а перед смертью почернел весь. Меня Ахмед убить хотел, заразы боясь, а я, живот свой спасая, и надумал пригрозить, напущу, дескать, порчу, как на старого хозяина напустил. Он, сдуру и поверь, тут я его и оседлал. да и все кругом верят, боятся. Известно, у страха оку велико, чума порде ходит, вот ты раб, ин вышла, тот же медведь, да в другой шерсти. Набив мешок сухим конским навозом, друзья приволокли его к юрте Ахмеда. Но едва Фома хотел пристроиться к котлу с кашей, накормить Куденея, как на Волге поднялся такой шум и крик, что все, бросив еду, побежали к берегу. Фома поспел первым, остановился, заглянул вниз. «Битва?» — спросил подбежавший кудиней. «Нет, татары, купецкий караван перехватили!» «Эван, струги грабят! Однако что это?» Фома разглядел. Какого-то купца с криком тащили наверх, туда, где стояла юрта Мамая. «Бежим!» «Да по что? И так видно!» Попытался удержать Фому, оробевший куденей. «Но тот и слушать не стал!» На площади шумела толпа. Шла расправа. Пленник, сухой длиннобородый старик, вопил. Два татари набили его плетьми. У юрты неподвижно стоял Мамай. После удара кафтан на пленнике как ножом прорезала. — С отяжкой бьет, здорово! — подумал Фомка. Мамай подошел к пленнику. Заговорил язвительно. — Я из тебя никомат купец, кишки выпущу. Продал ты мне князя Дмитрия, а меня Мюриду продал. Москва у Мюрида ярлык взяла. Степи хотел миновать, берегся, и тель рекой плыл. Опять к Мюриду пробирался. Знаю, все знаю. Старик сел, харкнул кровью, поднял глаза на мамая. Охнул. Лишь сейчас уразумел, кому в лапы попался. Повалился и миру в ноги, запричитал. Батюшка, пощади, государь, помилосердствуй. Служил тебе верой и правдой, а не вышло. А что до ярлыка? Так его и сейчас послать в Москве не поздно. — Опять лукавишь! — возмутился Мамай. — Князь Дмитрий от Мюрида ярлык получил. — Батюшко, и ты пошли! Купец уже не молил, говорил деловито. Мамай невольно стал его слушать. — Пошли! Не посмеют на Москве твоего ярлыка не взять! Глядишь, Мюрида ты и обойдешь! — Не посмеют! — повторил за ним Мамай и велел взять старика под крепкую стражу в раздумье пошел к юрте. фома толкнул кудине локтем видал это не пропадет ношо хитер мамай а купец из под плети вывернулся и мамая взнуздал вот увидишь мамай по купецкому слову сделал мирит хан едва молодой князь иван белозерский Въехал в сарай Берке, татарский караул преградил ему дорогу. Князь посмотрел на красные древки копий, на лошадиные хвосты, висевшие над их кистями, на смуглые загорелые лица татар и послушно остановил коня. Сзади изгрудились бояре, войны, обоз. Князю подошел татарин. Взглянув на него, князь Иван затрепетал. «Одноглазый!» со шрамом поперёк лица татарин, был воистину страшен. Иван Белозёрский тайком сотворил крестное знамение, зашептал, как на чёрта, «Сгинь, сгинь!» Татарин не сгинул, высокомерно спросил, «Князь, откуда?» «Севера, с Белого озера мы», — чуть слышно ответил князь, «Тебя-то и нужно, поворачивай к хану, во дворец!» помилуй воевода вступились бояре, дай князю хоть умыться с дороги. Татарин не взглянул на них даже. Его люди окружили князя, оттеснили бояр. «Во дворец!» — повторил Мурза и вскочил на свою лошадь. Князь только по сторонам озирался испуганно. Мурза, видя то, огрел плетью княжьего коня. Конь фыркнул, присел под ударом, переступил копытами и рванулся вперед. Мурза поскакал следом. Мюрид хан сидел в саду под деревьями, спасаясь от зноя, пил кумыс. Увидев князя, вздумал напоить кумысом и его. — Апоганит, ей-богу, опоганит думал князь Иван, стоя перед ханом на коленях. Юноша, оторванный от своих бояр, совсем оробел, только отнекивался односложно. «Да кланялся, Хану надоело наконец без толку угощать гостя. Отставив кумыс в сторону, он заговорил. «О чем? Непонятно. Разобрал князь только, что часто мамай он поминает». Хан говорил все громче, переходя на крик. Головой крутил, да бледнел понемногу свирепея. Вдруг подскочил с подушек опрокинул длинноносый медный кувшин с кумысом, как будто выплюнул все то же слово. «Мамай!» Прибежали двое татар, толмачи-переводчики, сели по бокам хана на корточки, уставились на него черными бусинами глаз. Мюрит смолк, потом заговорил спокойно, твердо. «Князю перевели. В дни, когда мои победоносные орды разбились за Этиль рекой, «Вероломного Мамая, московский князь, вымолил у меня ярлык на великое княжение, а ныне Дмитрий же принял ярлыки от Мамая тоже!» Хан вновь закричал. Переводчики сидели молча, понимали, толмачить дальше не надо. Переведя дух, хан продолжал. «Велю тебе, князь Иван, ехать теперь же к князю Дмитрию, что в ограде Суздале сидит нынче. Ему отвезешь ярлык на великое княжение!» Князь Иван потупился, вот напасть, нынче с Москвой ссориться нельзя, и царя слушаться нельзя. Не смея шевельнуться, стоял он на коленях, а хан, заметив, как понуро склонился перед ним князь, оглянулся, позвал «Эляк!». Кривой татарин, доставивший князя во дворец, торопливо подошел к хану. «Поедешь вместе с Иваном князем?» «Изгонишь Дмитрия Московского из Владимира! Посадишь Дмитрия Суздальского! Понял?» Иляк, как кот, выпустил когти. «Изгоню, Мюрид хан Пеплом положу всю Московскую землю! Чьи орды прикажешь поход вести?» Мюрит, уже потянувшийся к Умысу, остановился, оглянулся на Иляка. «Орды! Нет, орд! Пусть Дмитрий своими силами управляется!» «Мне орды против мамая нужны!» Князь Иван, еле сдерживая улыбку, глядел на Иляка. «Ну, кот, чистый кот, у коего мышь из-под носа ушла! Вот тебе, кривому черту, и надо! Ишь, какой прыткий! Сразу же, чьи орды брать? Не вышло, не вышло!» Все еще, стоя на коленях, радовался князь. В горле у Миритхана уже булькал кумыс. Ночное не ненастье. Давно ли, кажется, перед князем Суздальским открылись отраженные в тихой клязьме стены Владимирского собора? Давно ли, стоя на струге, он не вытерпел? Стал втолковывать варвару и азиату, цареву-послу иляку о высоком искусстве строителей этого дивного храма? Все напрасно. Как и ляка не проймешь красотой городов русских, так в судьбу не уговоришь. А дождь так льет и льет, все небо закрыло тучами. Такая тьма в лесу, что даже мурзай и ляг притих. А уж на что лют ругаться. Дмитрий Костянтинович откидывает плащ, оглядывается. Там, где остался Владимир, сквозь летящую дождевую пыль пробивается слабое зарево. Князь отворачивается, накрывает голову плащом и опять в который раз вспоминает. Силится понять происшедшее. Все шло хорошо. Привез Иван Белозерский ярлык на княжение Владимирское. С ним Мурза и Ляг с тридцатью татарами. Князь Иван сразу уехал. Сказал, что домой в Белозерск. А на самом деле, как донесли, в Москву свернул. Дмитрий поднимает голову. Вглядывается в темную муть впереди. Не отсюда ли все беды пошли? «Ускакал Белозерский князь, значит, в удачу Суздальцев не верил?» Дмитрий опять тяжело задумывается, бормочет. «Ускакал, как сглазил все! Только нет! Разве потом удачи не было?» И вновь встает в памяти Дмитрия солнечный зной полдня, когда он явился во Владимир. «Веселый был день, окончился он и того веселее, пиром». Впрочем, трудно упомнить что был потом все семь дней пока сидел на великом княжении, пировал с пьяных же глаз навстречу московским ратям полез семь дней пировал пять дней воевал а теперь пришлось ненастной ночью уходить лесами во свояси в суздаль а во владимире снова Митька московский засел вновь оглянулся князь на тихо полыхавшее зарево хорошо еще если только во владимире, «А если следом идиот? Беда! А с него станется!» Над самым ухом князя Мурзе-Иляк вдруг айкнул как-то по-своему. Гартанна испуганно схватил князя за плечо. «Что это?» Мокрые пальцы татарина мелко дрожали. «Чего ты испугался, мурза спросил князь. А у самого сердце бессильно упало. «Свет, свет! Земля! Дорога светится!» — повторял Иляк, крепко сжимая плечо князя. — В самом деле, по обеим сторонам дороги во тьме тлело слабое синеватое свечение. Дмитрий скинул с плеча руку татарина. — Гатью едем! Чего ты боишься, Иляк? — Свет, свет! — твердил Мурза. — Говорю, гать! — повторил Дмитрий. — Хворост поперек дороги навален, землей прикрыт, с боков концы видны. Хворост старый и гнилой, а гнилушка всегда в такую мокрень светится. Татарин ничего не понял, ехал где-то близко сзади, бормотал свои молитвы, сдавленным голосом поминал Аллаха. Слушая его, князь почувствовал, что ему не по себе, от этого тихого света, а тут еще холодная капля упала за шиворот, наводя дрожь, покатилась по хребту. Иляк понемногу затих. Зато далеко позади, там, где терялся хвост отходящих Суздальских полков, раздались крики. Князь остановил коня, и Ильяк в темноте наткнулся на него, встал тоже, стали слушать. Сперва было слышно лишь хлюпанье копыт по дорожной жиже, да шум ветра в лесу. Потом явственно донеслись крики и ляск оружия. В такую ночь, в такую непогоду Дмитрий Иванович следом идет!» Тут же Дмитрий Костянтинович заметил, что впервые невольно для себя мысленно назвал соперника не Митькой, как привык называть, а Дмитрием ивановичем И тут же понял, что с Суздалю с Москвой больше не тягаться. Дмитрий Костянтинович с ненавистью оглянулся на Ильяка. От промукшего халата Мурзы пахло псиной. Дмитрий поехал вперед. Забыв и про страхи свои, все равно теперь. За ним тронулся присмиревший ляг, все еще косясь на светящиеся гнилушки. Придя в Суздаль, город подняли на батом с фонарями, с факелами. В непролазной грязи бежали суздальцы в Кремль, тащили рухлеть. Ревели ребята, мычала испуганная скотина. Вороньи стаи, потревоженные среди ночи. Зловещий Граэль в небе. Над посадами Суздаля, вокруг Кремля, разгоралось пламя. То суздальцы, садясь в осаду, жгли их, чтоб врагам к стенам примет делать было не из чего. Клубы дыма, мешаясь дождем, падали вниз на город, а Суздаль тревожно и скорбно продолжал бросать в мокрую мглу все те же медные звуки Набата.